Я проснулась на рассвете. Некоторое время с нежностью глядела на лежащего рядом мужчину. Лицо спящего Джека расслабилось, отчего на нем появилось трогательно-невинное и беззащитное выражение. Я с трудом подавила порыв поцеловать его. Не стоит пока будить. Затем, приподнявшись, села на кровати, подвинув одеяло повыше и обхватив руками колени, и задумалась. Чувствовала я себя гадко. И причиной мерзкого настроения стал вчерашний вечер. Раньше я была уверена, что любую симпатию спешу на проявление нашей с ним связи. Но теперь я ревновала. И что хуже всего, ревновала к самой себе. Радость победы омрачилась одним единственным вопросом. А как же я? В смысле та, которая гейша? Кроме того, сюда же подмешивалась нотка подозрения. Если он вчера так легко согласился провести со мной ночь, то что стоит ему провести ее еще с какой-то красоткой? А еще я боялась того, что скажет мне сам Сорби. Не окажется ли, что максимум, какой я получу, это благодарность за приятно проведенное время? Как буду тогда ему в глаза смотреть? Нежное прикосновение чужих пальцев в спине оторвало меня от горестных дум. Сделав лицо попроще, я обернулась. Джексон насмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц и ласково улыбался. «Ты чего встала так рано?» Полголоса спросил он, легонько гладя мне спину. «Скоро занятие!» — ляпнула я первое, что пришло в голову, и услышала тихий смех. «Неужели ты правда веришь, что после праздника кто-нибудь явится на уроке?» Ну, на твоей точно явятся. До моих еще выспаться можно. Ложись, рано еще. Я ненадолго отвернулась, пытаясь разогнать мрачные мысли. Хочешь, угадаю, что ты сейчас чувствуешь? Услышала негромкий вопрос. Ну-ну, угадаешь ты, как же. Напрашиваешься на комплимент после вчерашнего. Обиженно подумала я. Тем не менее, решила подыграть постаралась нацепить на лицо беззаботную улыбочку и кокетливо отозвалась. «Ну, попробуй!» Ответ Джека стал для меня полной неожиданностью. «Если я хоть что-то в этой жизни понимаю, то сейчас ты должна чувствовать то же, что и я». Мужчина сделал небольшую паузу и спокойно закончил. «То же, что я чувствовал, когда ты по очереди целовалась то со мной, то с Джокером». С лица мигом сбежала вся веселость. Я резко повернулась, от чего с меня чуть не слетело одеяло. в Последний момент успела подхватить, пусть ночью ногота меня не смущала, зато сейчас я покраснела. И давно ты знаешь, кто я? — Не очень, — честно ответил Сорби. Вынужден признать, что, несмотря на все твои проколы, я догадался не сразу. Во-первых, недостаточно хорошо тебя знал, чтобы сравнивать, а во-вторых, настолько у меня в голове не сочетался твой образ с Академией. На уровне интуиции появились какие-то смутные подозрения. Не зря я пригласил тебя на ужин и навязал то дело с подбрасыванием амулета сразу после вечерней готовки супа, но окончательно убедился, только увидев тебя, вылезающий из кабинета ректора. Все моментально стало на свои места. Я расстроилась. Видимо, на моем лице что-то такое промелькнуло. Прости, не хотел тебя огорчать. Надо было предупредить, что нельзя догадываться. С низлой насмешкой произнес Джек. Я лишь махнула рукой. Ну вот, а тебя помучить хотела. Все планы обломал. Если тебя это утешит, то признаюсь, что уже успел помучиться в прошлом семестре, не понимая, почему меня так тянет к обычной студентке тянет настолько, что мне пришлось несколько раз поспособствовать недомоганиям профессора Фалька, чтобы заменять у вас лекции. Я легла обратно в постель. Теперь мужчина, успевший приподняться и опереться на локоть, нависал надо мной. Я вздохнула и подползла поближе. Джек отобрал у меня край одеяла, отбросил его и принялся что-то рисовать свободной рукой на моем животе. Почему было так больно? Гладящая меня рука на секунду застыла. Мы активировали второй уровень твоего дара. Я внимательно взглянула на собеседника, и тот продолжил объяснять. Начальная инициация дара королевской спутницы, первый уровень, обычно происходит во время помолвки или на свадьбе, когда мужчина и женщина касаются друг друга. У каждого из них при этом возникает сильное чувство собственности по отношению к другому. Моё. Кратко и понятно. Дальше, как в брачной клятве, что дается в церкви, в радости и в боли. Сразу после окончания церемонии венчания молодожены ощущают ни с чем несравнимую радость. Это активизируется второй уровень. А затем, во время первой близости, приходит третья степень дара и боль. «Ты сказал, чувствуют оба?» Недоверчиво переспросила я. «Значит...» «Ночью?» «Да, мне было не лучше, чем тебе, просто я мужчина, мне привычнее». «Но у нас не брачная ночь?» «Не имеет значения, просто случаи, когда девушка спит со своим избранником до свадьбы, в высшем обществе редки, а в королевских семьях и вовсе почти сводятся к нулю». «А почему тогда второй уровень не активизировался, когда Кир женил нас? Это было не по-настоящему?» Дар идет от богов, и для его активации необходимо венчание в храме. А женитьба? Почему не настоящая? Очень даже настоящая. Если бы я в лабиринте умер, ты, как жена, унаследовала бы все мое состояние. Шутливо заметил Джек. И чем это нам грозит? Что-то вспомнились слова Джокера о том, что со вторым уровнем разорвать отношения почти невозможно, и я снова помрачнела. «Посмотрим!» — уклончиво ответил мужчина, улыбнувшись. А я занервничала. «Но ведь это значит, что мы теперь связаны еще больше, чем раньше. Если я правильно понимаю, после первой инициации мы еще могли оставаться чужими друг другу. А теперь... Что теперь с этим делать? Как вернуть все обратно?» «Никак». «Что-то ты слишком весело об этом говоришь», — тоскливо произнесла я, видя не в меру довольную улыбку. А меня все устраивает. С чего ты решила, что мне нравится вариант остаться чужими? Ну как же! Я грустно отвернулась. Гусь-свинье не товарищ. Хочешь, расскажу одну поучительную, а главное правдивую и не выдуманную историю. Джек дождался моего кивка и, подражая министрелям-сказителям, начал говорить. Давным-давно жил молодой король. Красивый и интересный мужчина, честный и благородный. И вот встретил он как-то очаровательную девушку с даром королевской спутницы. Случайно ее коснулся и... Ну, ты примерно представляешь, что произошло. Инициировался первый уровень ее дара. Инициировался без помолвки, редчайший случай, воля богов. Сорби примолк, собираясь с мыслями. А дальше поторопила его. Дальше... Джек усмехнулся. Дальше был недолгий, но очень яркий роман, в ходе которого пара активировала вторую степень дара. Не надо объяснять, как. Мужчина выразительно сверкнул глазами, ненадолго вогнав меня в краску. А вот потом случилось то, чего герой нашего романа никак не ожидал. Он сделал любимой девушке предложение руки и сердца. Но та ему отказала, неожиданно решив, что не собирается мириться с навязанной судьбой и не желает чтобы кто то устраивал ее жизнь вместо нее и наш не в меру благородный король отпустил девушку решив дать той свободу раз уж она ей так нужна в итоге красавица вышла замуж за другого королю нужны были наследники он тоже женился прошло много лет они оба повзрослели но к сожалению не помнили может девушки или, правильнее уже сказать, женщины. К тому времени состарился и умер. Королева, так уж случилось, тоже не задержалась на этом свете. Они снова остались одни. В этом месте Джек ненадолго умолк. Я ждала какое-то время продолжения, но, похоже, рассказчик решил на этом закончить. «Эй!» – не выдержала я. «И что, они вернулись друг другу?» «Нет, не вернулись». Наконец пробормотал мужчина. В противном случае история не была бы такой поучительной. Эти два идиота до сих пор страдают и ходят кругами друг вокруг друга, не в силах наступить на горло собственной гордости и первыми сделать шаг навстречу. Ладно еще женщине допустимо иногда побыть капризной. Джек внимательно посмотрел на меня. Из глаз вдруг пропала нежность, осталось лишь знакомое мне жесткое стальное выражение. Я непроизвольно поюжилась, но король мог бы и вернуть свою женщину. Знаешь, корни, я не собираюсь повторять его ошибку. Его ошибку? До сих пор? Удивленно переспросила я. Значит, этот король — это... Да-да, король Асон, собственной персоной. Был бы умнее, женился бы. Уговорил бы, если захотел. В крайнем случае силой в храм приволок и жили бы себе долго и счастливо. Да из нее вышла бы отличная королева. Я с минуту смотрела на сорби, переваривая услышанное, а потом перед внутренним взором-калейдоскопом замелькали лица, сцены, обрывки разговоров, складывая разрозненные кусочки мозаики в четкую картину. Я зажмурилась, вспоминая, приложив ладони к вискам. «Только не говори, что ты и с королем!»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 и что строптивая девица ему отказала, выйдя замуж за графа Славского. Впрочем, если такое случилось, то довольно давно, еще до его женитьбы на покойной королеве. «И опять лицо Берты, в этот раз на балу в Адании, и я спрашивающая, а тебе не кажется, что подобная женитьба лишает людей, ну, свободы выбора, что ли?» И ее серьезный, но грустный ответ. «Нет, деточка, не кажется». Боги не решают за людей, а лишь открывают им глаза. Ты можешь всю жизнь искать свою половинку, не замечая, что она бродит совсем рядом».